Джек похудел за время болезни, но все же был слишком тяжел для ослабевших рук миссис Уэлден. Где она теперь? Что с ней сталось? Свидится ли с ней когда-нибудь ее старая нянька? Дико сэн довели почти в самом хвосте.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 Таково было телесное и душевное состояние Дика Сенда и его товарищей. Но как невелика была их тревога за собственную участь, как нетяжелы были их страдания, они не могли без жалости глядеть на мучения, окружавшей их толпы изнуренных рабов, не могли не испытывать возмущения при виде зверской жестокости надсмотрщиков. Увы, они не в силах были ни помочь одним, ни оказать сопротивление другим».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 Прошли мимо негритянской деревни, окруженной изгородью из кустарников, вышиной в 8-9 футов. Поля засеяны маисом, бобами, сорга и арахисом. Двух жителей схватили и заковали. Пятнадцать убитых, население разбежалось.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 Здесь множество мелкой рыбы, вроде самов. Туземцы ловят их мириадами, загоняя в плетеные загородки и продают каравану. Невозможно найти место для ночлега. Во все стороны простирается затопленная равнина. Приходится идти в темноте. На утро в караване не досчитывают многих невольников. Сколько страданий. Упав уже, не стоит подниматься. Несколько лишних мгновений под водой, и все кончено. В смертельной мгле палка Хавильдара уже не настигнет тебя».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 «Нет, нет, мужайтесь, ответил я, но мои глаза опустились, чтобы не видеть этот ужасный бескровный призрак. «Да, я умру», — повторила Нэн, — «и не вижу больше моей дорогой хозяйки, моего маленького Джека. Господи, господи, жалься надо мной». Я хотел поддержать старую Нэн, которая вся дрожала в своих лохмотьях. Я был бы рад, если бы меня приковали к ней, чтобы разделить с ней тяжести цепи, которую она несет одна после смерти своей спутницы. Но сильная рука оттолкнула меня в сторону. А несчастную Нэн, удар Дарбича загнал обратно в толпу невольников. Я хотел броситься на этого зверя, но появился начальник-араб, схватил меня за руку и не отпускал, пока я не очутился в хвосте колонны. Потом он сказал «Негора». Значит, это по приказу Негора со мной обращаются не так, как с моими товарищами по несчастью. Какая же участь мне уготована?»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 Каким образом преданный пес, которого мы считали мертвым, встретился с той или с другим? Что в этой записке? Понесет ли она мне план избавления, или это только весточка от тех, кто мне дорог? Как бы то ни было, это происшествие радостно взволновало меня. Может быть, бедствием конец? Ах, как долго не рассветает! Я жду первых лучей на горизонте. Я не могу сомкнуть глаз. Вдали по-прежнему слышен рев хищников. Бедный мой Динго, удалось ли тебе избежать встречи с ними?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 Я нашел Динго. Он, кажется, был ранен пулей, но теперь здоров. Не теряйте надежды, мистер Дик. Я думаю о всех вас и бежал для того, чтобы быть вам полезным. Геркулес. Значит, миссис Уэлдон и ее сын живы, слава богу, им не пришлось, как нам выносить тягот этой мучительной дороги. Китанда — это гамак, сплетенный из сухой травы и подвешенный к двум длинным бамбуковым шестам. Такие китанды двое носильщиков несут на плечах. Они покрыты пологом из легкой ткани. Итак, миссис Уэлден и Джека несут в Китанди. Зачем они нужны Гарри и Негора? Эти негодяи, очевидно, отправили их в Казонде. Тогда несомненно, я разыщу их там. Какую радостную весть принес мне среди всех этих страданий славный Динго. 11-15 мая.